«Как ты глуп», — ответил он, пытаясь улыбнуться. «Ты смеешься, чтобы я не заплакал. Но что за беда? С кем же я могу поплакать, как не с тобой?» И, бросившись в его объятия, я залился слезами. Даже тогда, когда я был совсем одинок, я не чувствовал себя таким несчастным. Наплакавшись вдоволь, я постарался успокоиться. Я привел мать в парк не для того, чтобы жаловаться на судьбу. Я думал о нем, а не о себе. «Матия», — сказал я ему, — «тебе надо вернуться во Францию». «Расстаться с тобой?» «Никогда». «Я заранее знал, что ты так ответишь. Но нам необходимо расстаться. Уезжай во Францию или Италию, все равно куда, но только не оставайся в Англии». «А ты?» «Что же ты будешь делать?» «Я?» «Я останусь в Лондоне» так как я должен жить со своими родителями. Бери все деньги, какие у нас есть, и уезжай. Не говори так, рыми. Если кому из нас нужно уезжать, то именно тебе. Почему мне? Потому что...» Он замолчал и отвернулся от моего вопрошающего взгляда. «Матя, ответь мне прямо и откровенно, не боясь огорчить меня». «Ты не спал сегодня ночью, ты видел?» Не поднимая глаз, он произнес глухим голосом. «Я не спал. Что ты видел?» всё «И что ты решил?» «Что это были не купленные, окраденные товары. Твой отец ругал пришедших за то, что они стучались в дверь сарая, а не в дверь дома».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 «Ты, несомненно, сказал бы мне то же самое, что я говорю тебе сейчас!» Матя молчал. «Разве не так? Скажи мне!» «Может быть, ты боишься, что я тоже начну срезать ярлычки с краденных товаров?» «Замолчи, Матя! Милый мой Матя, замолчи!» И я закрыл руками свое покрасневшее от стыда лицо. «Ну что ж, если ты боишься за меня...» — продолжал Матя. — То я так боюсь за тебя и потому говорю. Уедем вместе. Вернемся во Францию, к матушке Барберен, к лизи и твоим друзьям. Ты можешь уехать, а я нет. Это мои родители, и я обязан оставаться с ними. Твои родители? Этот старый паралитик твой дедушка? Эта женщина, валяющаяся на столе, твоя мать? Матя, я запрещаю тебе так говорить.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 «Стали его искать и нашли подходящего по годам. Вот и все. Ты забываешь, что их ребенок был подброшен в Париже на той же самой улице и в тот же самый день, когда Барберен нашел меня? А почему не могли в один и тот же день подбросить двоих детей на одной и той же улице? Разве не мог ошибиться полицейский комиссар, посылая Дрискала в Шаванон? Ведь могло и так случиться? Нет, это вздор». Возможно, что я говорю и объясняю очень бестолково. Другой на моем месте, наверное, объяснил бы все гораздо лучше и понятнее. Нет, не в этом дело. Наконец, обрати внимание на то, что ты ничуть не похож ни на отца, ни на мать. У тебя темные волосы, а твои братья и сестры все, обрати внимание, все до одного, блондины. И еще одна странность. «Откуда такие бедные люди могли взять столько денег на поиски ребенка? Все это заставляет меня думать, что ты не Дрискал. Я прекрасно знаю, что я глуп. Мне всегда это говорили, что поделаешь, раз у меня такая голова. Но ты не Дрискал и не должен оставаться у Дрискалов. Если же, несмотря ни на что, ты решил с ними жить, я останусь с тобой». Но нам следует сейчас же написать матушке Барберен и просить ее точно описать те пеленки, в которых ты был найден. Когда мы получим ответ, ты спросишь об этом своего отца, и тогда, может быть, что-нибудь выяснится. До тех пор я никуда не уеду и останусь с тобой. Если придется работать, будем работать вместе».